Страница 303. Дальнейшее ослабление классического преподавания произведено было уже после Уварова, отстраненного в 1849 году при его преемнике князе Ширинском Шихматове. Министерство прямо было запрошено, не полагает ли оно, так же, как его величество, что преподавание греческого языка во всех гимназиях совершенно излишне. Николай находил, что достаточно оставить греческий язык для местности с греческим населением Таганрога и Нежина. Страница 304. Он, очевидно, путал новогреческий язык с древним. Министр предложил сохранить греческий язык также и в одной из гимназий каждого университетского города для подготовки студентов филологического университета. Таким образом, в 1851 году во всей коренной России осталось 8 полных классических гимназий. Примечание 10. Перед реформой 1851 года греческий язык преподавался в 45 гимназиях из 74. Устав 1851 восьмого года предоставлял его введение в губернских гимназиях министру. Конец десятого примечания. Место греческого языка занято было по предложению нового министра естественными науками, которые составляют потребность современного образования и могут ощутительно облегчить подробное и основательное изучение естественных наук для студентов физико-математического и медицинского факультета. Ненадолго, конечно, сохранилось это предпочтение власти к естественным наукам. Подвергся изменениям в 40-х годах и университетский устав 1835 года. Правительство считало необходимым подвергнуть университеты еще более сильным контролю, чем допускал этот устав. Первый опыт такого контроля произведен был над новым Киевским университетом, который и учрежден был в 1833 году совершенно определенной целью — представлять собой умственную крепость вблизи военной, чтобы тем лучше можно было подавать дух отдельной польской национальности и слить его с общим русским духом. По уставу 1812 года ректор назначался министром из двух кандидатов, выбранных университетом. Профессора рядом с выбором их советом могли назначаться министром. Чтобы избежать посылок за границу, запрещенных для всех в 1831 году, для оставляемых при университете в 1848 году, Устав 1842 года вводил для подготовки к профессорскому званию институт доцентов. Вообще же, административная централизация Устав 1842 года пробовал соединить некоторые черты германской академической свободы, и в обоих этих отношениях являлся первообразом Устава 1884 года. Первый шаг к распространению Киевского устава на другие университеты сделан был положением о ректорах 11 октября 1849 года, в силу которого ректорская должность не должна была совмещаться с профессорской, и ректор назначался не по выбору. Тем же положением предоставлено было министру увольнять деканов по усмотрению и назначать декана профессоров факультета без выборов. Примечание 11. Так, например, вместо выбранного Грановского назначен был Шеверев. Конец одиннадцатого примечания. Подчиненные таким образом министерству, ректора и декана получили в следующем 1850 году инструкцию, устанавливавшую правила самого детального надзора за преподаванием. Все преподаватели должны были сообразно этой инструкции, представлять перед началом курса точные программы преподавания с указанием сочинений, которыми они будут пользоваться. Деканы должны были наблюдать, чтобы в содержании программы не укрылось ничего не согласованного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений а также следить за тем, чтобы чтения соответствовали программе». Страница О малейшем отступлении, хотя бы безвредном, они обязаны были доводить до сведения ректора. Лекции профессоров подлежали проверке в рукописи. Еще с 1848 года литографированные записки за профессорской подписью должны были доставляться в публичную библиотеку. Печатать же речи и лекции профессоров можно было с 1817 года только с разрешения попечителя. Некоторые предметы подвергались особому решению. Таковы, например, говорилось специальной инструкции Министерства «Государственное право», «Политическая экономия», «Наука о финансах» и «Все вообще исторические науки», «Возможность злоупотребления, коих не подлежит сомнению». К всему к злоупотреблениям науками относится, поясняла инструкция, рассуждения, имеющие целью унизить достоинство и пользу какого бы то ни было сословия в государстве. В частности, строго запрещалось касаться отношений между помещиками и крестьянами. Двусмысленные или сомнительные намеки насчет несбыточных теорий об общности капиталов и недвижимых имуществ – Одним словом, всякого рода попытки притязания пролетариев к общественной и частной собственности». Государственное право европейских держав, потрясенных внутренними крамолами и бунтами, в самых основаниях своих было по нетвердости начал и неудовлетворительности выводов, исключено вовсе из числа предметов университетского преподавания в 1849 году. То же случилось в 1850 году и с философией, которая признана была при современном предосудительном развитии этой науки германскими учеными бесполезной за исключением логики и психологии. Но чтение этих наук было запрещено светскими и поручены профессорам богословия под условием сроднить их с истинными откровениями. В результате всех этих мероприятий, включая повышение платы, число студентов в университетах сильно упало. В течение 30-х годов цифра студентов стояла на двух тысячах, тысячах. В 40-х годах она возросла до 3-4 тысяч. Но это, как мы видели, сразу изменило отношение власти к студентам из поощрительного на охранительное. После 1848 года цифра быстро упала до 3000 Понизился сильный уровень преподавания. Вместо одушевления таланта, принесенных на кафедру молодежи, профессорами 30-40-х годов явились по позднейшему официальному признанию мертвенность и застой. Иначе и быть не могло, когда, например, с кафедры всеобщей истории нельзя было говорить о падении язычества и выдворении христианства, с кафедры русской истории о вечах и ересях 15 века, когда юрист не мог не только касаться английских учреждений, но даже иссылаться на русский свод законов, когда даже такая тема диссертации, как областные учреждения 17 века в России, едва проходила через Университетскую цензуру. Страница 306. В университете выдворилось тоже безнадежное настроение, которым характеризовался, как мы видели, гуглевский период русской литературы. Годом перелома и здесь был 1855-й, начало нового царствования. С воцарением императора Александра II политика Министерства народного просвещения переменилась. Правда, действие этой перемены обнаружилось не сразу. Одна за другой отменялись стеснительные меры 40-х годов. Харьковские и Киевские округа, отданные в 1848 году в ведомство генерал-губернаторов – вернулись под управление попечителей в 1856 году. Ректоры и деканы снова сделались выборными, и данная им инструкция уничтожена в 1861 году. Инспектор потерял власть над студентами за стенами университета в 1858 году, где им разрешено было носить партикулярное платье. В 1861 году форма была вовсе отменена. Отменены и все ограничения относительно приема студенты Число их снова поднялось до 4 тысяч в 18 в 1856 58 годах, до 5500 к началу 60-х годов. Посылка профессоров за границу, приостановленная в 1848 году, возобновилась с 1856 Чтение публичных лекций было облегчено в 1862 году. Кафедры философии и государственного права были восстановлены. Все эти отдельные меры правительство приняло, не дожидаясь общей реформы. Но вопрос об общей реформе был одновременно с ними поднят в министерство при обсуждении учебной реформы как и других реформ того времени правительство впервые прибегло к услугам гласности в самых широких размерах. Проект нового устава был разослан университетом, частным лицам и иностранным ученым несколько раз переделывался согласно их замечаниям и только в пятой редакции был утвержден Александром II 18 июня 1863 года приблизительно таким же путем выработан был и закон 19 ноября 1864 года о реформе средней и низшей школы, вызвавшие во второй редакции замечания 110 педагогических учреждений и 255 частных лиц и утвержденные тоже в пятой редакции. Естественно, что при таком способе обсуждения имели возможность высказаться лица всех партий и направлений, и новая учебная система до некоторой степени сообразовывалась с высказанными таким образом желаниями общества. В своих замечаниях на проект Роберт фон Моль очень удачно характеризовал университетский устав 1860 1963 -го года как соединение немецкой системы с французской. Согласно с порядком немецких университетов, в нем была организована университетская автономия. Напротив, согласно с французскими порядками, учащиеся были подчинены обязательному плану преподавания. В первом отношении огромное большинство лиц, участвовавших в обсуждении проекта, обнаружило замечательное единодушие. По отношению же ко второму вопросу мнения значительно расходились. Страница 307. Автономия профессорской корпорации — это была основная идея нового устава. Слишком хорошо испытавшие неудобства прежнего порядка, составители проекта задались целью развить такие начала, которые усилили бы самостоятельность ученого университетского сословия и влияние его на студентов. Власть попечителя должна была теперь ограничиться общим контролем. Критики проекта провели эту мысль еще последовательнее, чем его составители. Их статьи полны замечаний по поводу бывших злоупотреблений попечительской власти Совет профессоров восстановлялся в правах, которые имел до устава 1835 года и снова становился центром корпоративной жизни университета. Факультеты были его учебным органом, ректор исполнительным, правление хозяйственным и административным, инспектор полицейским, особая комиссия профессоров судебным. Конечно, удержать судебные права университета в размерах устава 1804 года, то есть над всеми служащими, по всем гражданским и части уголовным делам, было бы смешным анахронизмом, но университет сохранил суд по студенческим поступкам в стенах университета. Инспектор перестал быть грозным орудием попечителя, и попечитель перестал считать себя ответственным за всякое мелочное нарушение дисциплины. Не только распределение текущего преподавания, но и перемены во внутренней организации факультетов, например, замена одной кафедры другой, зависели от совета. Ученые степени теперь присуждались советом окончательно. Факультеты имели право цензуры над сочинениями своих членов вправо, поразивший иностранного критика, но хорошо понятный русским, которым памятно еще было время, когда ученые диссертация по некоторым вопросам отсылались, кроме обычной цензуры, на рассмотрение третьего отделения. Гораздо более спорным оказался вопрос, как определить отношение университета к студентам. Костомаров выступил по этому поводу с крайним мнением, которое по частям разделялось и некоторыми другими критиками. Студент не школьник, такова основная аксиома Костомарова. Он взрослый человек и приходит в университет исключительно с целью удовлетворить своей любознательности. Никакой другой связи, кроме этой, между профессором и слушателем не существует. Университет для обоих есть нейтральное место беседы. Аудитория профессора должно быть просто залой публичных лекций, посещение которой не налагает никаких обязательств и не дает никаких привилегий. Превращать эту временную и случайную связь в корпоративную есть чистый анахронизм. Всякие корпорации суть не более, чем остатки средних веков. Нетрудно было заметить, что мнение Костомарова при всем его кажущемся радикализме в сущности сходилось с взглядами крайних противников университетской автономии. Как и они, Костомаров отрицал университет как некоторое нравственное целое. Страница 308. Но вопрос был не в том, чтобы уничтожить университет, а чтобы при существовании университета установить нормальные отношения между учащими и учащимися. Значительная часть обсуждавших устав лиц искали разрешение этого вопроса в своде преподавания и учения германских университетов. Наиболее красноречиво и продуманно развил эту точку зрения в целом профессор и бывший попечитель других учебных округов «Пирогов». Некоторые из его единомышленников еще решительнее его высказывали вытекавшие оттуда последствия. Для пирогового развития науки есть также главнейшая цель университета, а свобода научных занятий и сношений профессоров и студентов — единственное средство для достижения этой цели. Он тоже желал как можно меньше обязательств и привилегий с обеих сторон. Он был решительно против соединения ученой степени с чином и службой. Если ученая степень не должна давать служебные права, то пусть это будет делом государства, а не университета. Профессора Чечерин и Горлов Прямо предлагали экзаменовать На государственную службу вне университета И Пирогов только по необходимости Оставлял экзамен на должность в университете Сами профессора Во всяком случае не должны иметь чинов Кафедра не должна быть для профессора Казенной синекурой И Пирогов настаивал на перебилотировке Профессора вместо 25 лет Уже через 12,5 Больше всего он выставал против Непотизма и застоя профессорской корпорации Но как средство противодействия предлагал не ограничение корпоративных прав, а воздействие общественного мнения и конкуренцию. Чтобы дать влияние мнению общества, коллег и самих учащихся, автономический университет немыслим и без общественного мнения учащихся, Пирогов рекомендовал, возможно, большую гласность в университетских делах, например, в частности, публичные конкурсы при занятии кафедр. Чтобы поддержать рвение в стареющих ученых, необходима конкуренция молодых сил. Нужно открыть доступ к чтению лекций начинающим работникам, то есть создать в России институт приват-доцентства. Для того же, чтобы приват-доценты могли читать параллельные курсы с профессорами, необходимо предоставить студентам свободу выбора лекций и преподавателей. Для вознаграждения приват-доцентов надо изменить систему платы за лекции и вместо однообразного взноса в казну ввести гонорар по числу часов. Словом, Пирогов и его сторонники развивали тот самый план, который потом пытался осуществить устав 1884 года. Но в то время эти предложения большей частью не прошли. Создание государственных экзаменов найдено было невозможным по тем же причинам, которые изменили смысл этого учреждения впоследствии. А отменять переводные экзамены при тогдашних нравах студенчества значило, по мнению критики, ставить им ловушку. Страница 309. Институт приват доцентуры был принят в принципе, но, как известно, совершенно не привился на практике при Устава 1863 года. Обязательное посещение лекции по расписанию факультета сохранилось в уставе вместе с переводными экзаменами. Остался вопрос об устройстве надзора над учащимися. Обойти этот вопрос тем более было нельзя, что одним из толчков к введению нового устава послужили петербургские беспорядки 1861 года. Большинство обсуждавших устав пыталось вывести решение этого вопроса из общего принципа университетской автономии. Беспорядки объяснялись с той точки зрения. Зрения, как естественное последствие того, что Совет университета устранен уставом 1835 года от нравственного воздействия на учащихся. Необходимо было, следовательно, вернуть ему средства, оказывать это воздействие, восстановив его судебную и полицейскую власть над учащимися. При этом условии некоторые сторонники приведенного мнения соглашались, подчинив учащихся особому университетскому управлению, дать им возможность группироваться в товарищества и кружки под наблюдением с разрешением и за ответственностью университета. Университетского начальства. При таком устройстве самое закрытие студенческих заведений университетским начальством в случае замечаемых злоупотреблений будет иметь значение мелкого факта академического, а не важного события политического. Но совершенно другую и более правильную почву ставил обсуждение вопроса «пирогов». Он, прежде всего, откровенно усомнился в силе нравственного воздействия профессора на учащихся. Сильной нравственной связи между коллегией профессоров и студентами у нас почти никогда не было. Трудно верить, чтобы новый порядок вещей и при автономном университете скоро укрепил связи коллегии со студенчеством. Если же и при таких условиях коллегия возьмет на себя ответственность перед правительством за сохранение порядка между студентами, то это будет готовность, которой нельзя не желать успеха. Но для этого коллегия, прежде всего, должна восстановить свою нравственность Влияние, а чтобы восстановить его одной автономией мало. И для самого факта студенческих волнений Пирогов предлагал другое объяснение: университет выражает современное общество, в котором он живет, более, чем все другие учреждения. Это есть лучший барометр общества, и если он показывает такое время, которое не нравится, то за это его нельзя разбивать или прятать. Лучше все-таки смотреть и, смотря по времени, действовать. Только там, где политические стремления и страсти проникали глубоко через все слои общества, они уже неясно отражаются на университете. Где политическая жизнь общества качается ровно как часовой маятник, где политические страсти из высших сфер не доходят до незрелого поколения, там в университете выступает на первый план его прямое назначение — научная деятельность. Но чем более политические страсти настигают общество врасплох, чем менее оно привыкло к переходам и переворотам, тем сильнее выразится его настроение в университете. Страница 310 Thank <laughs> you. Как же следует действовать, по мнению Пирогова? В 1859 году он предлагал министерству или ослабить корпоративное начало, или правильно его организовать. В 1863 году он находит и то и другое очень трудным. Где только собираются люди на продолжительное время в виду известной цели, да к тому же еще, если их сближает возраст, воспитание и национальность, то там корпоративное начало уже есть непременно. Оно в нашем студенчестве имело в некоторой степени и юридическое значение. Потому Потому что было соединено с некоторыми правами. Ввиду этого совершенно разрушить корпорацию нелегко. Она все-таки будет существовать, но уже совершенно незаконная, неорганизованная и вовсе устраненная от нравственного влияния университета. С другой стороны, для организации студенчества в правильную корпорацию нам не достает двух главных условий предание, организующего изнутри и нравственной супрематии организаторов, которая могла бы организовать извне. Не находя этих элементов в студенчестве и в коллегии того времени, Пирогов останавливался в нерешительности перед самым трудным в то время вопросом академической жизни. Он не мог договорить, что вопрос этот неразрешим при самодержавном политическом строе. Устав 1863 года в результате всех этих рассуждений ввел Институт профессорского суда над студентами. Но на практике этот суд значения не имел, и судьи даже вовсе не выбирались советом. Несколько более успеха имели предложение открыть двери университетской аудитории для посторонних посетителей. Фактически эти посетители допускались свободно уже в годы обсуждения устава. По окончательной редакции устава совет каждого университета получал право сам вырабатывать правила допущения посторонних слушателей, утверждаемые министром. В этом случае сохранены были уклончивые выражения проекта, несмотря на то, что ученый комитет предлагал прямо разъяснять примечание, что под посторонними лицами, упоминаемыми в этом параграфе, разумеется, лица обоего пола. Таким образом, устранено было допущение в университет женщин, в пользу которого тогда уже Единогласно высказались советы Четырех университетов Санкт-Петербургского, Киевского, Харьковского и Казанского Переходим теперь к реформе Средней школы в 1864 году Здесь копии ломались Главным образом по поводу вопроса Следует ли дать среднему образованию Классический или реальный характер Мы знаем, что спор этот велся уже давно Но теперь он получил иной Более широкий смысл, чем прежде С 1828 года Или точнее с 1811 На стороне классического образования стояли Были те, кто смотрел на гимназию как на путь к университету. Напротив за реальную программу были те, кто видел в ней окончательную школу, какой она тогда и была для большинства. Страница 311. -я. Но с тех пор положение изменилось. С усилением потребностей в образовании значительное большинство гимназистов до трех четвертей стало поступать в университет после окончания курса. От этого, однако, симпатия общества к реальной школе нисколько не уменьшилась, а только приобрела новое основание. В университете давалось специальное образование, следовательно, в гимназии должно было приобретаться общее, соответствующее современному состоянию знаний о природе и человеке. И сторонники классицизма, в свою очередь, защищая его положение, В средней школе начинают выдвигать теперь на первый план не его подготовительное, а его общеобразовательное значение. так вопрос о реальном или классическом образовании стал решаться в теории совершенно независимо от вопроса о назначении средней школы. Точнее говоря, в теории обе стороны были убеждены, что назначение средней школы давать общее образование. Но общее образование может быть только одно. Следовательно, и средняя школа в глазах сторонников ее общеобразовательного характера должна быть одна. Таким образом, сам собой на очередь ставится вопрос какая школа классическая или реальная может считаться более соответствующей идеалу общего образования борьба по этому вопросу в печати и в письменных отзывах представленных министерству велась весьма ожесточенно в пользу классицизма выдвигалась формальная цель общего образования достигаемая по мнению его защитников всего лучше с помощью древних языков и математики в пользу реальной школы приводилась необходимость приблизить образование к жизни, дать ученику не только один метод гимнастику ума но и положительные знания и идеалы. Когда классицизм обещал дать и то, и другое, ему отвечали, что знакомство и любовь к древнему миру всего лучше дается историей и литературой, заниматься которыми именно и препятствует латынь. В свою очередь, защитники классицизма не оставались в долгу и обвиняли реальное направление в утилитаризме, в стремлении приготовлять изучающихся не людей с нравственными убеждениями, а безжизненные складочные магазины, более или менее наполненные грузом разного рода знаний. На стороне классицизма стояли все иностранные педагоги, приславшие свои замечания на стороне реализма, значительное большинство педагогических советов учителей, представителей печати. Ученый комитет занял середину, однако с большим наклонением к классицизму, так как стоя на точке зрения общеобразовательной школы, пришлось бы делать выбор между одной из двух школ, рекомендуемых крайними мнениями, то естественно было в основу среднего мнения положить старую идею о подготовительной роли школы как способ готовить к высшим училищем развития, Типа. Обе программы годились, и обе школы могли бы быть учреждены рядом.